в наших руках. Мир полон волшебных образов и величественных мистерий, но одна крохотная ладонь перед глазами упразднеет все эти видения. Н. Братслав. Ни один смертный не способен скрыть секрета Если губы его молчат, то проговариваются его пальцы», — писал мудрейший из психологов Зигмунд Фрейд. «Испокон века рука служила человеку для выполнения важнейших функций — нападения и защиты а также символической функции, прежде всего указательной. Благодаря совершенствованию этого органа и наделению его все более широким спектром функций, наш далёкий предок и превратился в человека разумного. При этом он приобрел способность выражать свои настроения и намерения посредством слов, но его руки не утратили своей выразительной функции. Потому какую форму они приобрели в процессе эволюции, можно многое сказать о конкретном человеке. А знание неисчерпаемого арсенала выразительных жестов, совершаемых руками, чаще всего безотчетно, помогает тоньше разобраться в настроении человека, которое далеко не всегда выражается словом. Снимать посмертные слепки с кистей рук скончавшегося гения было столь же принято, как и посмертную маску с его лица. А великий испанский художник Франциско Гоя брал по преданию за портрет своей работы вдвое больше, если изображал на нем еще и руки. Своим индивидуальным строением руки разных людей отличаются не в меньшей степени, чем лица. И это не могло укрыться от внимания вдумчивых наблюдателей. Была даже предпринята попытка создать по аналогии с физиогномикой особую науку о толковании формы руки – херогномию. Труды ее основателей Дерпентеи де бароля сегодня нельзя читать без улыбки. Настолько они насыщены оккультной символикой и псевдонаучными натяжками. Но несправедливо было бы отвергать теорию на том основании, что ее первые шаги были неловки. Последующие исследования, развенчав многие наивные построения хирогномии, тем не менее подтвердили существование определенной взаимосвязи внешнего и внутреннего, формы и сути. У хирогномии, как и у физиогномики, есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что она существует уже долгие годы и накопила огромный фактический материал. Минусы в том, что положение ее, как серьезной науки, весьма зыбко по понятным причинам. Отсутствует строгий метод регистрации закономерностей. Факты зачастую противоречивы и недостаточно проверены экспериментально. Тем не менее, многие практические психологи в экспресс-диагностике личности обращают особое внимание на форму руки. Выявленные ими закономерности спорны, но не безинтересны и, вероятно, полезны. Рассмотрим некоторые из них. Считается, что если размеры руки пропонциональны другим частям тела, то ее обладатель уравновешенный, постоянный и надежный человек. Если размеры руки непропорциональны другим частям тела, это показатель непредсказуемости поведения, неустойчивости психики человека. Большая рука – признак наличия в человеке таких качеств, как трудолюбие, покладистость, добродушие. Большая, длинная, сухая, узловатая рука с тупыми концами пальцев у мужчины свидетельствует о наличии у него остроумия и проницательности. У женщины с руками такого типа явно преобладают мужские качества. Большая и полная рука – признак мягкосердечия и недостаточной силы воли. Рука средних размеров тонкой кости подчеркивает развитость мышления. Маленькая рука отличает людей самолюбивых, раздражительных, обидчивых, чувствительных, внушаемых. Худощавая, тонкая и нежная кисть выдает человека слабовольного, с высоким уровнем притязаний и богатым воображением, но не способного полностью реализовать свои замыслы. Люди с сухой и жесткой кистью обладают хорошо развитыми способностями – силой воли, аллергичностью, критичностью к себе и другим. По форме руки делятся на семь основных типов – элементарный тип, лопатовидный тип, конический тип, артистическая рука, угловатый тип – практическая, узловатый тип – философская, психический тип – интеллигентная, смешанный тип. Признаки руки элементарного типа – широкая и толстая. Грубая и жесткая ладонь с малоподвижными толстыми, как бы притупленными пальцами, что свидетельствует о невысоких умственных способностях, приобладании в поведении инстинктивных мотивов. Рука лопатообразного типа характеризуется наличием таких пальцев, верхние фаланги которых имеют форму лопаты. Обладатели руки такого типа – люди эмоциональные, практичные и прилежные, добросовестные и трудолюбивые, уважающие авторитет физической силы способные к конкретной практической деятельности и не терпящей отвлеченной деятельности мышления. Рука конического типа, артистическая, отличается заостренными пальцами с продолговатыми менталевидной формы ногтями. У таких людей развито чувство прекрасного. Они тонко понимают искусство и музыку, сентиментальны и романтичны. Высоко ценят личную свободу и независимость. Они всегда придерживаются хорошего вкуса во всем, любят быть безупречно одетыми. Рука угловатого типа – практическая, обычно средней величины с прямоугольными угловатыми пальцами, сильно развитыми фалангами. Обладатели такой руки склонны к организаторской деятельности, отличаются выдержкой, терпением, настойчивостью, любовью к порядку. Особое пристрастие испытывают к исполнению контрольных и властных функций. Рука узловатого типа – философская, характеризуется кистью большой или средней величины, узловатостью фаланг. Люди с таким типом руки ценят истину выше красоты. Они способны обстоятельно взвешивать и точно рассчитывать происходящие события, ориентируются на изучение математики общественных наук. Чаще всего такие люди замкнуты, не обращают внимания на мелочи жизни, идеализируют реальность. Интеллигентная рука – это маленькая, тонкая, нежная рука с гладкими пальцами, с длинными и заостренными ногтевыми фалангами. Владельцы руки такого типа слабо развиты физически, непрактичны и не способны постоять за себя, сентиментальны, чувствительны и мягки в общении с окружающими. Кроме перечисленных типов, существует еще рука смешанного типа, встречающаяся у подавляющего большинства людей. Такой тип встречается при сочетании признаков по меньшей мере двух каких-либо типов. Люди с такими руками более адаптированы к жизни, так как обладают многообразием характерологических черт. Типы рук можно свести к более широким типам людей, Обладатели элементарной, артистической и интеллигентной руки образуют эмоционально-коммуникативный тип собеседника. Обладатели лопатообразной и практической руки – практика. Обладатели философской руки – мыслителя. Немаловажной характеристикой для анализа является и каждый палец человека. Исаак Ньютон заметил, «Если бы отсутствовали другие доказательства, то палец убедил бы меня в существовании Бога». Особого рассмотрения заслуживает большой палец, который характеризует уравновешенность трех составляющих личности – воли инициативы, логики рассудочного анализа и силы чувств, о развитости которых судят по длине соответствующих суставов – фаланг. Большой палец крупных размеров указывает на преобладание разума над чувствами у человека. Его необщительность, самостоятельность, силу воли и высокие умственные способности – большой палец маленьких размеров – указывает на робость, нерешительность и неустойчивость психики эмоциональность, внушаемость. Булавовидный в форме булавы большой палец свидетельствует о наличии в его обладателе упрямства, категоричности, раздражительности, склонности к насилию. Большой палец прямой формы указывает на ригидность, консерватизм, осторожность, расчетливость его обладателя. Короткий большой палец отличает людей легкомысленных, непостоянных, нерешительных, сентиментальных. Если палец толстый, это признак неразвитости мышления, неаккуратности. Длинный, хорошо сформированный большой палец указывает на высокое развитие способностей, сдержанность, общительность, целеустремленность. Особое внимание следует обратить на форму ногтей. Ногти трапециевидной формы встречаются у людей, которые уверены в своих силах, самолюбивы, обладают обостренным чувством собственного достоинства. Эти люди, как правило, чувствительны, впечатлительны, подвижны, энергичны и прямолинейны. Любое посягательство на свой авторитет они воспринимают остро, Реагируют эмоционально быстро раздражаются, но и успокаиваются быстро. Настойчивы и честолюбивы. Обладают выраженной силой воли. Обнаруживают склонность к изящным искусствам, особенно к музыке и поэзии. Увлекаются всем новым и необычным. Общительны и раскованы в контактах с окружающими. Но полной гармонии с ними не достигают из-за завышенной самооценки. Ногти прямоугольной формы. Обычно встречаются у людей, склонных к глубокому, доскональному изучению предметов и явлений, которые вызвали у них интерес. По натуре это альструисты и оптимисты. Они никогда не зацикливаются на неудачах и ошибках, живут настоящим смело смотрят в будущее. Эмоционально устойчивы, их поведение всегда адекватно ситуации. Энергичны, быстро достигают успеха на выбранном поприще. Обладают чувством юмора, общительны, являются душой любой компании. Критики в свой адрес они относятся спокойно, способны без сарказма потучивать над собой. Ногти квадратной формы характеризуют людей спокойных, уравновешенных и невозмутимых, ценящих самостоятельность и независимость, обстоятельных и расчетливых. Именно к таким людям обращаются в трудную минуту, надеясь на их здравый смысл и рассудительность. Настроение их всегда устойчиво. Они терпеливы и выдержаны. Критики в свой адрес относятся безразлично. Реально оценивают свои способности. В сложных и опасных ситуациях действуют хладнокровно, без спешки. Способны на длительный и напряженный труд, во имя достижения своих целей. Не отличаются общительностью и разговорчивостью, скорее склонны к одиночеству. Постоянны в своих чувствах и привязанностях. Ногти почти округлой формы обычно имеют люди, обладающие неуравновешенным характером и неустойчивым настроением, на которое может повлиять любое событие. Очень внушаемый и мнительны, обидчивы и ранимы. Часто недооценивают свои способности, которые на самом деле могут быть очень развиты. Им трудно на равных общаться с окружающими и подавать себя в выгодном свете. романтичный мечтательный и сентиментальный, но в то же время боятся всего нового и необычного. В трудных и опасных ситуациях их поведение непредсказуемо. Необщительны, но тем, кому доверяют, могут отдать без изъятия свою верность и доброту. Не Нетрудно заметить, что все описанные наблюдения относятся к внешней, тыльной стороне кистей, тогда как внутренняя их сторона представляет не меньший интерес. Кожа, которая она покрыта, имеет, как известно, сложный рельеф. Его образуют так называемые гребешки, и потому эту кожу специалисты именуют гребневой. Гребешки составляют характерные узоры, уникальные для каждого человека и неизменные в течение всей его жизни. Изучением признаков этих узоров занимается наука дерматоглифика, которую не следует путать с широко популярной хиромантией, ибо первая связана с последней не более чем астрономией с астрологией или химио-салхимией. Хиромантия, изучающая связь капиллярных и особенно флексорных, сгибательных линий ладонь, самого ее строения со свойствами человека возникла в глубокой древности. Она была известна индусам, халдеям, евреям, греком и римлянам 16 и 18 века, эпоха рассвета хиромантии в Европе. Во многих университетах существовали даже кафедры хиромантии. На связь хиромантии с астрологией указывает название семи холмов на ладони – солнце и шести планет – Меркурия, Венеры, сатурн Юпитера, Луны и Марса. Состояние холмов учитывается хиромантами так же, как и три центральные линии жизни – ума, головы и чувства сердца. Хироманты утверждают, что могут определить основные характерологические черты человека, руку которого читают, его наследственные задатки, наклонности и влечения, сильные и слабые стороны личности. На основе прочитанного можно якобы увидеть происшедшее и грядущее. Обычно разделяют хирогноманию, где есть анализ личности, и, собственно, хиромантию, как предсказание будущего. На практике же и то, и другое сливается воедино. Мнение о достоверности хиромантии крайне противоречиво. По сей день глубокого научного анализа ее данных не проводилось. Пока же имеется множество верящих в неё и множество неверящих, тогда как для обретения ею научного статуса нужны твердые знания на основе большого числа установленных соответствий. Что же касается дерматоглифики, то и ее корни уходят в седую древность. В одном из американских музеев хранится отиск большого пальца жителя Древнего Китая. Оттиск составлен на глиняном кувшине, свыше трех тысяч лет назад. Скорее всего, отпечаток пальца – печать гончара. Заменяли свои подписи отпечатками пальцев древние индийцы, воеволоняне, ассирийцы. Интересно, что на санскрисе понятия печать и оттиск пальца являются омографами, то есть пишутся одинаково. Однако дерматоглифика, как научная дисциплина, достаточно молода. Ее возникновение относят к 1892 году, когда один из оригинальнейших естествоиспытателей своего времени, двоюродный брат Чарльза Дарвина, сэр Фрэнсис Гальтон, выпустил свой теперь уже классический труд о пальцевых узорах. Дата это, впрочем, в достаточной степени условно Еще в начале 17 века в трудах весьма авторитетных анатомов уже встречаются описания дерматоглифических узоров, а в начале 19 века появляется фундаментальная классификация пальцевых узоров, созданная знаменитым чешским исследователем Яном Пуркине. Позднее она была в значительной мере использована Гальтоном, а затем и авторами самой на сегодняшний день распространенной классификации американцами Хэ Каминсон и Че медло А в 1880 году два автора Г. Фуллс и В. Гершель опубликовали в авторитетном английском научном журнале «Натур. Природа» свои сообщения о возможности идентификации личности по пальцевым отпечаткам. Один из них даже предложил Сколланд-Ярду использовать это открытие, но был отвергнут. И все же именно с этого времени ведет свою историю дактилоскопия, которая столь широко применяется сегодня в криминалистике. С этим обстоятельством связано распространение в нашей стране, на совершенно нелепое мнение о том, будто получение отпечатков пальцев – процедура унизительная и допустимые лишь по отношению к преступникам. Между тем, граждане США, страны, где декцилоскопия проводится у всего населения, видят в ней не ограничение а напротив, защиту своих прав. Ведь с ее помощью и в самом деле легче найти потерявшегося, либо украденного ребенка, или, скажем, убедительно доказать свои права в случае утери документов. Но это, разумеется, прикладные аспекты, куда интереснее узнать, Что же стоит за грибневыми узорами и как они характеризуют того или иного человека? И подобный подход вполне научен, поскольку кожа имеет общий источник происхождения со структурами нервной системы, достаточно тесно с ними связана. Результаты дерматоглафических исследований представляют для медицины немалую ценность. Их используют при диагностике многих врожденных заболеваний мозга. Но и это еще не все. Роль нервной системы в регуляции функций человеческого организма столь велика, что можно обнаружить связь даже между особенностями дерматоглифики и многими соматическими, то есть сугубо телесными заболеваниями, язвенной болезнью, сахарным диабетом, туберкулезом. Не это ли знание интуитивно используют самые пронизательные гадалки, предрекая различные хвори и недуги? Но могут ли кожные узоры дать что-нибудь для понимания характера, темперамента, поведения человека? По мнению российского психиатра Николая Богданова, На этот вопрос тоже можно ответить положительно. Дело в том, что, несмотря на все индивидуальное своеобразие пальцевых отпечатков, их достаточно легко классифицировать в рамках всего трех групп. А. Типичная дуга. Наиболее редкий из распространенных пальцевых узоров. Чаще всего встречается на указательном и среднем пальцах левой руки. Б. Самый распространенный из пальцевых узоров. Типичная петля всегда сопровождается одной так называемой дельтой, в данном случае слева от петли. В. Типичный забиток, всегда сопровождается двумя дельтами, на фото слева и справа от завитка. Чаще встречается на указательном и безымянном пальцах правой руки. Самые распространенные из пальцевых узоров, так называемые ульнарные петли, чуть реже встречаются завитки и наиболее редкие простые дуги. На основании этих дерматоглифических признаков, которые, по мнению специалистов, отражают индивидуальную организацию нервной системы человека, можно строить предположение о ее особенностях, а следовательно, о поведении человека. Энн Богданов отмечает характерную с точки зрения дерматоглифиста ошибку, которую допустили создатели фильма «17 мгновений весны». В сцене, где Мюллер спрашивает Штирлица, каким образом могли его отпечатки оказаться на чемоданчике радистки Кэт, Эти самые отпечатки демонстрируются на экране. Но их структура, преобладание дуковых узоров такова, что разведчику вообще, и тем более разведчику столь высокого класса, как Штирлиц, они принадлежать не могли. Статистика показывает, что те, у кого среди пальцевых узоров преобладают дуги, отличаются сугубо конкретным мышлением. Их отличает формальный взгляд на мир. Они не склонны к творческим проявлениям, в том смысле, что не склонны привносить много своего. Эти люди в достаточной мере однозначны и целеустремленны. Им трудно приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки и прислушиваться к мнению других людей. Они правдивы, откровенны, не любят закулисных интриг, легко режут правду матку. Для них могут быть трудные и длительные поездки в транспорте, и они нередко плохо переносят жару. Многие стараются избегать алкоголя, не вызывающего у них приятного расслабления. У таких людей могут наблюдаться нежелательные реакции на лекарства, в особенности на те, что воздействуют на психику. Транквилизаторы, антиаллергические препараты. Вообще можно говорить, что здоровье у этих людей довольно хрупкое, именно потому, наверное, их в нашем обществе немного. В жизни, однако, они способны производить впечатление настоящих таранов, но главным образом по той причине, что им просто некуда отступать. Окружающие предпочитают уклоняться от конфликтов с ними, поскольку очень быстро усваивают их бессмысленность. Такие люди не учатся ни на своих ошибках, ни на чужих. Нередко люди подобного типа выбиваются во всякого рода начальства. Каждый читатель волен делать отсюда собственные выводы. При первом знакомстве обладатель большого числа дух может произвести впечатление очень умного человека, ибо говорит веско, конкретно и достаточно просто «но». Если ваше общение продолжилось, вы рискуете попасть в весьма неприятную ситуацию, когда благодаря своему опыту, профессиональной подготовке или по каким-либо иным причинам не можете согласиться с собеседником. И вот вы в ловушке. Потому что сколько бы вы не убеждали противоположную сторону, переубедить ее вам все равно не удастся. Раздражение же от этого может быть столь велико, что вы уже готовы отказать человеку в любых достоинствах. Совсем иначе обстоит дело с завитками те, на чьих пальцах преобладают подобные узоры, отличаются разнообразным и весьма сложным поведением. Они часто и сами плохо представляют себе, на что способны. Но реализация их способностей зависит главным образом от мотивации. И если мотивация отсутствует, как, к сожалению, чаще всего и бывает, тогда нет и никаких особых достижений. Несмотря на свою колоссальную выносливость, люди этого типа не любят, а им кажется, что и не могут, терпеть неприятные для себя обстоятельства. Но вместе с тем они постоянны, в той или иной мере недовольны собой, склонны к самокопанию, к мучительным сомнениям. Им бывает очень трудно завершить начатое дело, например, из-за того, что, найдя нить решения задачи, они могут утратить к ней всякий интерес. Или не могут выбрать, какой из многих вариантов решения предпочесть. В противоположность обладателям других рисунков на пальцах такие люди могут испытывать чисто детскую радость, от каких-то закулисных маневров. И самое удивительное, что делают это они не ради достижения корыстных целей, а исключительно желая усилить при помощи игровой обстановки разнообразие астронтоза жизненных впечатлений. Обладатели завитков не могут сравниться в скорости реакции с имеющими дуковой рисунок, но сильно выигрывают в координации движений. Люди с преобладанием на пальцах педлевых узоров это некая золотая середина между двумя вышеописанными. У них обычно достаточно широкий круг интересов, хотя они не обладают ни той напряженностью и глубиной, как люди с завитками, ни той, кому-то нравящейся, а кого-то раздражающей однозначностью и конкретностью, как люди с дугами. Обладатели петель легко сходятся с окружающими, терпят их любые странности, вполне адекватно при этом оценивая происходящее. Они готовы участвовать в начинаниях, не пользы, ни замысла которых не разделяют или даже не понимают. При всех их плюсах и минусах Это идеальные руководители, способные хоть и по минимуму, но удовлетворить всех. Тем более, что окружающие на них не давят. Как это делают люди с дугами. И не мучают никого эфемерными и постоянно меняющимися замыслами, как обладатели завитков. Обладатели петель на всех пальцах оказываются наиболее компанейскими, терпимыми, доброжелательными понимающими. На службе такое возьмется за любую работу. В школе будет слушать учителя когда это нужно, и баловаться, когда все стоят на ушах. В походе он споет под гитару, не нужно долго уговаривать, и с дежурством после тяжелого перехода справится. Если что-то с таким человеком не в порядке, значит или дома серьезные неприятности, или окружающие истощили терпение необоснованными претензиями. Все эти характеристики, разумеется, не абсолютны и очень обобщенны, особенно если учесть, что люди с преобладанием одного типа пальцев узоров встречаются не особенно часто. На самом же деле, важно не только наличие у человека того или иного узора, но и то, на каком пальце и на какой руке он расположен. С тонкой типографией дерматографических признаков как-то связаны особенности тонкой организации разных областей мозга. Петли, как уже сказано, это самый распространенный узор, и особенности их локализации не столь важны. Что касается завитков, то они, как узоры более высокой сложности, чаще всего располагаются на пальцах правой руки, причем главным образом, на указательном и безымянном. Эта норма достаточно близкая к петлям. Но если асимметрия в распределении узоров различной сложности превышает два признака, то такой человек, скорее всего, отличается сильной неуравновешенностью. Когда завитки отмечаются преимущественно на правой руке, то он вспыльчив, но отходчив. Однако чем асимметрия больше, тем отходчивость меньше. Если картина обратная, что, кстати, бывает гораздо реже, такие люди скорее склонны переваривать все в себе. Это придает человеку большое своеобразие, ведь обиду он может таить чрезвычайно долго, и кто знает, когда и как она вдруг напомнит о себе. Такие люди ранимы и скрытны, а бывает, что даже злопамятны и мстительны. Раз возникшие у них идеи, чрезвычайно трудны их оставляют. Но вместе с тем они артистичны, иногда музыкальны и обладают способностями к рисованию. Алкоголь они переносят плохо, и могут под его влиянием становиться агрессивными. Обладатель единственного завитка на большом пальце правой руки может изводить окружающих длительными рассуждениями по самым разным вопросам. То, что специалисты называют резонерством. В стрессовых ситуациях, когда необходимо быстро принимать важные решения, или даже просто при эмоциональном разговоре на повышенных тонах, он может совершенно терять ориентировку, и совершать поступки, казалось бы, никак не соответствующие его опыту и уровню интеллекта. А если этот единственный завиток расположен на указательном пальце левой руки, тогда как на том же пальце правой руки петля, то перед нами наследственный левша. О левшах ходят легенды, но далеко не всегда такой человек отличается от остальных какими-то особенностями мышления и поведения. Пальцевыми узорами не исчерпывается область приложения дерматоглифики, ведь грибневая кожа есть еще и на ладонях. Правда, узоры типа дуг, петель и завитков здесь очень редки. Люди, обладающие ими, представляют собой определенную загадку. Чаще, чем другие, они встречаются среди пациентов, невропсихиатрических клиник, но, может быть, это расплата за какие-то уникальные способности. Чрезвычайно интересным феноменом можно считать близость дерматоглифических узоров в семейных парах. Если у одного из супругов имеются редкие узоры на ладонях, то они чаще всего отмечаются и у другой стороны. Интересно, что обладатели редких узоров все равно находят друг друга, как бы редки эти признаки не были. Исключение составляют лишь люди с дуговым узором, которые никогда не соединяются друг с другом. Обладатели дуг, как правило, объединяются в союз с обладателями завитков и в семейной паре, как правило, лидируют. Удивительная и пока не до конца объяснимая связь кожных узоров с индивидуальными особенностями нервной системы уже позволяет в результате внимательного наблюдения давать некоторые оценки человеческого характера и поведения. Но в еще большей степени эта связь дает повод для размышлений и дальнейших исследований.